предисловие. С давних-с давних пор людьми двигала великая сила любознательность, и не обладая не ею, многое из того, что окружает вас, создано бы не было. Нам, среди прочего, свойственно стремление узнать, испытать, открыть, изобрести, а кое-кому страсть, как хочется в полученных знаниях, навести порядок. Так появляется наука, не свалка сведений и фактов, домыслов и фантазий, а достоверное и упорядоченное знание. Так развивается техника, удивительные механизмы и сооружения. Так рождаются ученые и инженеры, те, кто добывает и применяет эти знания. В этой книге и пойдет речь о поисках и блужданиях научной мысли, пытающейся выяснить побольше о теплоте, магните, свете, об электрических лучах и еще о многом-многом другом. Иными словами, о физике и технике, о людях, которые ими занимаются.